А сам Суворов, которому уже исполнилось 66 лет, подумывал, не уйти ли в монастырь. И к этому великому человеку с грозным указом за пазухой через бескрайние леса, мимо замерших посреди зелени болот и озер, мчался на курьерских дрожках флигель-адъютант Иван Анненков. Последний гемщик взмолился в пути. Ваше благородие, да что ж вы своим кулачищем по спине долбите? Быстрей да быстрей, внутрях все отшибли. А ты для чего еле плетешься? Ты погоняй, коли тебе государево дело доверили. Да запарились лошадки. Сколько верст без отдыха? Они что же живые. Мы и доехали, считай. Вон крест на колокольне сверкает. Это и есть кончанская «Да так погоняй же, чего стал!» Иван опять ткнул кулаком в спину возниц. Ямщик с горестным вздохом замахал кнутом, но больше для виду. Торопиться он не желал, жалеючи своих лошадок. Наконец въехали в село и подкатили к ветхому господскому дому в два этажа с заколоченными окнами. Ямщик окликнул старика в армейских шароварах по всему отставного солдата, возившегося в приусадебном саду, Служивый! Где ваш господин? не Неужто на войну возвращают? Старик без подобострастия взирал на дрожки и офицера в них. Не твоего ума дела, заважничал ямщик. Ты докладывай, когда тебя спрашивают. К знам, не моего, а все же знать надобно. На Старик подошел к дрожкам и внимательно оглядел мундир Ивана. Он ему, судя по всему, понравился. Красота-то какая, ваше благородие! Только чудно, чуточку. Когда Берлину взяли, на пленных такое же надето было. Или нет, у вас понаряднее будет. А теперь что ж, всех, по-вашему, мундируют. Вот когда мы служили, ты не вопросы задавай, перебил его уже не на шутку рассердившийся ямщик, а отвечай про барина. Старик молчал. Ну, пришлось вступить в разговор Аненкову. Ты хоть видел своего барина сегодня? Так как же не видать? Я ж, как и он, православный, в одну церковь ходим. И сюда заглядывает Александр Васильевич, но сегодня не был. И слава богу, а то больно строг он в последнее время. Да и как без строгостей, иначе народ разбалуется. А что, сильно бьет вас барин, развеселился пьемщик. Он уразумел, что старика страхом и важностью не проймешь, надо его разговорить и подспудно выпытать, где нынче обитает его господин. Так если б посек полбеды, дурасливо улыбнулся старик, на землю пустил, а я, не привыкший к ней, весь век музыкантом в полку, а потом при барском доме состоял. «Эх, молодец барин, так с вами и надо с дармоедами поступать!» Ямщик аж крякнул от удовольствия. «Вы ж всю жизнь на нашей хребтине жили, а вот теперь-то узнаешь, как хлебушек ростят. Это тебе не по барабану стучать!» Иван понял, что если их не остановить, мужики долго не угомонятся. «Где ж твой барин сейчас?» Строго прикрикнул он на старика. Так туточки туточке он только в холода живет, а с первым теплом в дубиху уходит. Старик показал на гору, возвышавшуюся над селом. В гору лошади не пошли. Слишком круто». Иван приказал ямщику ждать возле захолоченного барского дома, а сам заспешил по тропке вверх. Забравшись на гору, по липовой аллее он миновал одноглавую деревянную церквушку и, наконец, подошел к избе, окруженной старыми дубами и елями. Возле крыльца, навкопанные торчком дубовые бревна, были водружены бюсты Петра I и Екатерины II. Неподалеку на костре нетрезвый лакей грел чай в медном котелке. «Скажи барину, ему бумага от государя!» — объявил Иван. «Нету, Александр Васильевича!» Лакей все так же безмятежно занимался костром. «А где же он?» — опешил Иван. «А вниз пошел, в село!» Иван, досадуя на нерасторопных, неуслужливых, неуважающих государева курьера холопов, поспешил обратно. Улица была пустынна, лишь в дальнем конце на краю села возились ребятишки. Анинков направился к ним. Среди мальчуганов, игравших в бабки, он приметил маленького старичка со схудалым благородным лицом в белой рубахе на выпуск. К нему и обратился Иван. «Почтеннейший, где мне отыскать здешнего барина?»